Глава вторая. Настя-охотница. Уйти надо было незаметно. Настя знала, что лупоглазый ерошка, ходивший в денщиках у подпоручика, караулит ее на выходе за околицу слободки. Вот уже несколько дней следит он за каждым ее шагом. Смешной барин, Алексей Николаевич, нашел, кого в дозор определить. Да и к чему? А человек он, видать, хороший, ласковый, И глаза ласковые, синие, Что ангара в ясной полдень. Да ведь барин, и ничего уж тут Не переменишь, ни судьба. Счастье ни курочка, не приманишь, Ни конь в оглобле не впряжешь. Настя разослала холстину На чисто выскобленном столе, Положила краюху свежеиспеченного хлеба, петок пупырчатых огурцов, завязанную в трепицу щепоть соли. Выглянула в сене. — Тетка Глаша, давай утицу. — Несу, Настюша, несу. Да не выстудила еще. Тетя Глаша маленькая, сухонькая, словно перекатывается через порог. Серый платок у нее повязан узелком на лоб, и концы платка, как рожки, торчат над темным, словно из узловатого корня вырезанным лицом. В руках у тети Глаши обжаренная утка. — Вот, выстудить-то не успела. В котомке остынет. Заверни, тетя Глаша, я сейчас. Настя выходит в сене. По лесенке, сбитой из ошкуренных березовых жердей, проворно поднимается на чердак. Здесь вкусно пахнет свежими вениками. Много их заготовила Настя впрок на зиму. Пригибаясь, проходит Настя к слуховому оконцу. Отсюда виден береговой конец слободки. Так и есть. В конце проулка, как жарок на опушке, торчит из-за плетня рыжая голова ерошки, сторожит. Вот глумной, будто и пути в лес только что по проулку. Через запруду и по той стороне малость подальше будет. Но да ведь ног не занимать, свои, молодые. — Ай, надолго уходишь? — спросила тетя Глаша, подавая Насте завернутую в холстину еду. Настя бережно уложила узелок в котомку. — К ночи вернусь. — А припасу на два дня берешь? — Женихов прикармливаю, тетя Глаша. Засмеялась котомку за плечи, ружье в руки и за дверь. И разговор окончен. Тетя Глаша только вздохнула вслед. «Ох и девка, бедовая!» Покачала головой и сокрушенно, и сочувственно. Да ведь только и воли пока в девках. Настя прошла огородом, осторожно ступая, чтобы не подавить переползающей межу огуречные плети. По дороге сорвала шляпу подсолнуха, не совсем еще поспелую, но уже начавшую чернеть по ободку, и тоже ее в котомку. Через глаз в плетне перебралась в соседний огород, а оттуда в проулок, не тот, в котором притаился ерошка, а другой, мимо длинных из вековой лиственницы срубленных заводских амбаров, спустилась к берегу, к самой запруде. По дороге встретила одного из казаков, на той неделе гонявших ее по березняку, насупила брови, ожидая наглой ухмылки или острого словца, и приготовилась дать сдачи. Но, видать, парни крепко запомнили подпоручиковы советы. Казак только молча покосился на нее, а что вслед посмотрел откровенно завистливым взглядом, этого Настя уже не видела, как и не слышала, когда он в полголоса помянул крепким словом вставшего поперек дороги подпоручика. На запруде, как всегда в знойный день, свежо тянуло от воды, и Настя прибавила шагу. Гребень запруды порос травой. Посредине, где пролегала дорога, трава была примята копытами лошадей и прорезана колеями, но по обочинам росла густо и привольно, не страшась засухи. Идти по траве было мягко и в охотку. Настя вспомнила про сидящего в дозоре ерошку, оглянулась. На выходе из косого проулка, там, где обычно он ее караулил, никого сейчас не было. Видно, заметил ее и побежал вдогон. Настя усмехнулась. Беги, беги. К запруде вплотную подступила тайга. Ищи ветра в поле, охотника в лесу. Вот и лес. Не всякому он приветлив, а иному и страшен. Ходить в лесу... видеть смерть на носу, либо деревом убьет, либо медведь задерет. А Насте лес и семья, и школа, и нива, и дом родной. Все в лесу ей знакомо, понятно, близко. Вот опушка. Это как сенцы у дома. Мохнатые сосенки-подростки и тонкие белоствольные березки словно выбежали из леса встречать ее. Да так и остались здесь. Не хочется им идти назад в сумрачную тишину, Под солнышком, на ветру, на свету веселей. Здесь и трава гуще, и цветов богаче. Сюда с берега залетают стрекозы, А возле цветов вьются с жужжанием шмели, звенят пчелы. Сюда прибегают босоногие слободские ребятишки, Собирать притаившуюся в траве сочную и пахучую, красную, как капельки крови, землянику. Настя обходит сторонкой лужайку, сплошь заросшую алыми мохнатыми гвоздиками. Как стоптать такую красоту? И поели заметной, наверное, ею уже проложенной тропки входит в лес. Тропка вьется то крутыми, то пологими поворотами, огибая стволы деревьев. Медно-красные — сосновые, серо-бурые — лиственничные, белые — с черными подпалинами, березовые. Нога то скользит по усохшей хвое, то шуршит в прошлогодних побуревших листьях. То и дело трубка скрывается либо в кустах багульника, густо одетых мелкими, негнущимися темно-зелеными листиками, либо в пышных зарослях папоротника, среди которых там и тут возвышаются хрупкие кустики жимолости, с не успевшими еще посинеть продолговатыми ягодами. Тропка незаметно, но упорно вздымается в гору и выводит Настю на берег уже на значительной высоте. Отсюда, с крутого яра, почти отвесно уходящего в воду, все как на ладони. Пруд, широкие узопруды и горловины, вклинивающиеся в распадок, как треугольное голубое зеркало, врезан в зеленую рамку берегов. По пологому скату противоположного берега, пересекаемые узкими проулками, протянулись улицы заводской слободки, с крохотных домиков и зелеными пятнами огородов. Посреди Слободки площадь. В одном ее углу поблескивает золочеными крестами деревянная церковь с невысокой колоколинкой. В другом приткнулась лавка купца Шавкунова. А над площадью, угнездившись на покатом холме, здание заводской конторы, с далеко видной красной крышей и высоким желтым забором. К перегородившей долину и подпирающей пруд неширокой полоски запруды прилепилось неказистое серое строение, откуда доносится скрип и вздохи огромного водяного колеса. Ниже запруды, по берегу круто петляющей речки Долоновки, Разбросаны приземистые, курящиеся дымками заводские цехи и мастерские. Среди них выделяется грузная бурая башня доменной печи, будто подпертая отвалами темно-сизой руды. Свежий ветерок тянет вглубь распадка, и даже здесь, на опушке леса, воздух отдает горечью заводского дыма. Настя стоит задумавшись. И словно стаев в жарких лучах, чуть начавшего клониться к закату солнца, все только что столь ясно зримое расплывается, заволакивается призрачной дымкой и проступает перед глазами уже таким, каким было увидено давно-давно, много лет назад. Тогда семилетняя Настенка, в такой же жаркий день, выйдя с отцом по грибы, Первый раз очутилась здесь, на этом крутом Яру. Пруда не было. По широкой долине между качковатыми, поросшими жидким березняком берегами, петляла речка. Не было ни плотины, ни домны, ни мастерских. Из того, что есть сейчас, был, пожалуй, только конторский дом на бугре. Да на месте теперешней долгой улицы десятка-два домишек. Не досуг простаивать на еру и ворошить в памяти прошлое и прожитое. Надо идти. Ее ждут. И, бросив еще взгляд на слободку, на дом с красной крышей, где снеглазый подпоручик сейчас, надо быть, расспрашивает о ней прибежавшего с известием Ерошку, Настя трогается в путь. Ноги сами идут, дорога знакомая, а мыслями... Вся ушла в прошедшие годы, в далекую пору детства. На всю жизнь врезалась в память дорога. Длинная зимняя дорога. Морозный воздух щипками хватает за щеки, парит изо рта, заиндевели морды лошадок и скрип, неумолчный скрип, лозе по стылому снегу. Сколько времени ехали... Настенке не под силу сообразить. Уже потом из разговоров отца с матерью узнала, что ехали без малого три месяца, восемьдесят шесть дней. И лучше сказать суток, потому что выезжали с ночлега до свету, а приезжали к ночлегу затемно. Ехали длинным обозом. Возок, в котором ехали Настенка с матерью, шел в середине. И ни начала, ни конца обоза не углядеть. Протянулся он до самого края, где выбеленная снегом земля сходилась с блеклым зимним небом. И только когда в пути переваливали пригорок, видно было, что у пестрой лента обоза есть и начало, и конец, хоть и очень далеко от Настенкиного воска, и до первой подводы, и до последней. Настенка с матерью ехали в глубинном воске. Отец сам соорудил его. Отец у Настенки мастер первой руки. Ему дозволено взять с собой семью и выделено под скарп отдельные подводы. Таких, как отец мастеров, что едут с семьями, в обозе не наберется и десятка. Прочие мастеровые едут в далекую Сибирь без семей. Большинство из них либо холостые, либо бобыли, а семейным обещано, что семьи прибудут летом по теплу. Каждому из мастеровых поручено по три груженных подводы. На вазах разный инструмент, полосовое и кровельное железо, гвозди, огнепостоянный кирпич для горнов и вагранок и прочий припас, нужный при строительстве чугунолитейного и железоделательного завода. Самым тяжелым из всего, что пришлось перенести в пути, были ночлеги. В тесную избу набивалось столько народу, что стены распирала. Женщин с детьми укладывали на печку и на палате. Там было до того душно и чадно, что и тепло, о котором так мечталось в стылом воске, не радовало. Настенка крепилась, а ребятишки поменьше, были среди них и грудные, Не только стонали и плакали, но и в голос кричали. Уже к концу дороги на одном из ночлегов умерла годовалая Дуняшка. Настенка еще дома, в Невьянске, нянчилась с ней, жили по соседству. И когда ночью проснулась от громкого причитания и спросила в испуге, почему плачет тетя Катя, ей сказали, Дуняшка померла. никак не могла понять, осмыслить этой первой на ее пути смерти. Как это померла! Вечером лежала у матери на коленях, разбросав похудевшие за дорогу ножонки и смотрела во все стороны круглыми, черными, как спелая черемуха глазками. Она и не плакала, а вот померла. — Маманя, а я помру? — спросила у матери. И мать усталая, измученная, длинной, потерявшая где-то свой конец дорогой, ответила с хмурой покорностью. — Все помрем, доченька. Спи-ка, спи. Долго не могла заснуть Настенка и все думала, зачем живут люди, если все равно всем помирать. В углу перед иконой теплилась лампадка. прогорклом от чада махорки, от прелых испарений мокрой одежды и обуви, в воздухе пламя лампадки то совсем сникало, втягиваясь в фитилек, то на миг разгоралось, бросая блики света на темную, залощенную временем поверхность иконы. Настенка, не отводя глаз, смотрела на изможденное бородатое лицо. Это был Бог, которому она молилась много раз в день, и который все знал и все мог. Он знал, почему умирают люди, и мог сделать так, чтобы они не умерли. Конечно, мог. А вот Дуняшка померла. И мама не сказала, все помрем. И маманя тоже говорила, что он добрый и что он один за всех. Рано пришли к Настенке детские мысли. А с годами все чаще и чаще подступали раздумья о неустроенности и несправедливости окружающего мира. Окна их маленького дома выходили на площадь, в глубине которой на бугре возвышалось огромное против всех прочих строений здание заводской конторы. Едва ли не через два-три дня после того, как поселились они в новеньком, только что срубленном доме, на площади секли пойманных беглых. Мать не пустила на улицу, не равен час еще стопчут на переполненной народом площади. Взобравшись ногами на лавку, опираясь острыми локотками на широкую, отдающую свежим смоляным духом колоду подоконника, Настенка смотрела в окно. Что творилось за спинами толпившихся людей, ей не было видно. Доносились только резкие выкрики и стоны, да временами приглушенный ропот народа. Но когда экзекуция кончилась, и сквозь расступившуюся толпу почти волоком повели сеченных, Настенка заглянула в лицо одному из них. которого вели под самыми их окнами. Лицо было перекошено от злобы и стыда, боли и обиды. На Настенке стало страшно. Она забилась в угол, где за синей ситцевой занавеской стояла ее кроватка, и до вечера просидела там сумрачная и притихшая. И только после ужина спросила отца. — За что их секли, тятенька? В бегах поймали. А почему они убегали? От хорошей жизни не побежишь. И кто побежит, всех секут. Знамо дело не помилует. А если ты побежишь, и тебя, тятенька, сечь будут? Отец усмехнулся и погладил ее по голове. Куда я от вас побегу? Убежать не убежал, а все равно оставил Настенку по десятому году. Матвей Скуратов по наследству был мастером при водяных колесах. Не то дед, не то прадед его ходил в подручных самого Ивана Ползунова, и с той поры от отца к сыну передавались тайны сего мастерства. Под наблюдением Матвея Скуратова возведена запруда на реке Долоновке, под его началом и в немалой степени его руками построены водоподводный ларь и водоналивное колесо. Начальник строительства завода, корпуса горных инженеров полковник Бороцци де Эльс, отличал Скуратова среди прочих мастеров и не разговаривал. Если за работами наблюдение имеет сей Матвей, я могу спокойно идти пить свой кофе. Отец, посмеиваясь в усы, рассказывал дома о высоком доверии начальства. Когда же подпертой запрудой Долоновка заполнила приготовленные ложи, и огромное четырех сажен в диаметре водяное колесо завертелось под напором воды, полковник всенародно пожал руку Матвею Скуратову. Это настенка видела своими глазами. И не только руку пожал, а выдал в награду годовой оклад жалованье двадцать пять рублей серебром. и представил к утверждению в первый унтер-офицерский чин горным урядником третьей статьи. Представление было удовлетворено генерал-губернатором Восточной Сибири, и мастер получил первую лычку на суконный погон. Сам-то он не очень этим прельстился, но хозяйка его, Аксинья Пантелеевна, была рада чрезмерно. По чину урядника третьей статьи, Годовой оклад составлял сорок восемь рублей, то есть без двух целковых, вдвое против прежнего. После этого в скорости и домишка свой поставили, и место хорошее приказал господин полковник отвесть на главной улице, почти на супротив заводской конторы. Как перебрались из казармы в свой дом, мать повеселела и словно расцвела. Слава Богу! Довелось пожить в достатке и уважении. Дай Бог здоровья заводскому начальнику. — Мы-то, Ксюша, в достатке, — сказал отец в ответ. — А глянешь вокруг, как люди живут, так и честной кусок в горло не идет. — Что, люди? — не соглашалась мать. — Меньше зелье пить надо, да бродяжить. Ты, Матвей Корнеич, Она с первого дня замужества так уважительно называла своего мужа, «Не чужими трудами живешь, а своими, и каждому дорога не заказана». «Кому какая дорога не сразу разглядишь», — заметил отец полголоса. Но мать последнее слово оставляла за собой. «У кого глаза не застят разглядит, а кто свои с утра зельем зальет, винить некого». Отец не перечил. Дома он был смирный и в спор без нужды не вступал. Одевала мать Настенку чисто, и с нею охотно играли две девочки, что жили напротив, в небольшом флигеле во дворе заводской конторы. Младшая была ровесница Настенки, и мать девочек-чиновница Аргунова, увидев однажды в руках у слободской девчонки книжку, и, к удивлению своему, убедившись, что читает эта девочка весьма бегло, сказала Аксине Скуратовой, чтобы та посылала дочку к ним во флигель. Коргуновым ходил на дом учитель из заводской школы, но сестры учились лениво. Чиновница решила попытать, не пойдет ли дело на лад, если у дочек перед глазами будет пример достойной подражания. Настенка не только бегло читала, она умела писать и знала таблицу умножения. Всему этому научил ее отец. Мать вначале косилась и недоуменно вздыхала, зачем девке грамота. Но потом привыкла, что каждый вечер отец часа, то и два уделяет дочери. А теперь, когда благодаря этой самой грамоте Настенка стала вхоже в господский дом, окончательно уверилась в пользе просвещения. — Дочка-то наша, Коргуновым запросто ходит, как ровня, — похвалилась Аксинья мужу. — И ни к чему. В Воронии соколом не бывать. Зря, Матвей Корнеевич, перечишь. Там худому ее не научат. К Аргуновым учитель каждый день ходит. Все лучше, чем со всякой голытьбой по огородам шастать. Против ученик тоже спорит, только барская дружба коротка. И опять отец оказался прав. Но ему уже не пришлось в том убедиться.